2. Ив сидел под навесом и пытался отогнать от себя желание закурить. Затянувшие небо тучи помешали ему любоваться закатом, но зато избавили город от жары и засухи. Дневной ливень хорошенько полил огород вместо Ива, так что на одну неприятную обязанность завтра с утра у молодого человека стало меньше. Он смотрел на светящиеся окна соседского дома и пытался представить, чем сейчас занята девушка. Как бы предложить ей поездку в Брестскую область таким образом, чтобы она не смогла отказаться? Эта мысль не давала Иву покоя весь вечер. «Тебе надо ей всё рассказать!» раздался рядом тихий, мурчащий голос. Ив повернул голову и увидел кота, грациозно шедшего по деревянным перилам. «Думаешь, она поверит?» вздохнул он. «Тебя не те вопросы беспокоят. Основной вопрос не в том, поверит она или нет. С этим как раз проблем возникнуть не должно». «Стоит не рот в ее присутствии раскрыть, и ей придется поверить как миленькой». «Ну так-то да. А в чем тогда основной вопрос?» «В том, нужна ли ей в принципе эта информация или нет?» «И насколько она умеет держать язык за зубами?» «И что ты думаешь по этому поводу?» Ив посмотрел на кота заинтересованно. «Судя по тому, что ты рассказал про случай с маской у оборотней, информация ей нужна». Но сам посуди. Вот ты сидишь тут в раздумьях, нос повесив, мучаешься. А ей каково? Бедная девушка, наверное, считает, что у нее психическое расстройство. Еще, не дай бог, к психиатру лечиться пойдет. Ей же страшно. Она не понимает, что происходит. А так ты ей все объяснишь, расскажешь, успокоишь. А вместе выглядишь и медвежонку сможете помочь. Жалко смотреть, как он чахнет, а вся семья мучается, не знает, что предпринять. А тут реальная зацепка. А болтать она не станет? Маруська? Вряд ли. Я за ней тут с детства наблюдаю, почитай, на моих глазах выросла. Может, мне сначала с бабулей по этому вопросу посоветоваться? Не знаю насчет посоветоваться. Она в чужие дела без надобности вмешиваться не любит. Но предупредить заранее стоит. То есть ты думаешь, что она не будет против? Она никогда не бывает категоричной, ты же знаешь. А в данном случае Машка-девушка одарённая, это очевидно. Рано или поздно она свой дар себе откроет. Не может не открыть, таков закон мироздания. Судя по всему, время пришло... Возможно, судьба распорядилась так, что это ты должен ей всё рассказать. Как Акулина Андреевна может быть за или против? Это только тебе решать. А заодно это будет повод, — задумчиво пробормотал Ив и замолчал. «Для чего?» — хитро поинтересовался кот. Ив посмотрел на него и только отмахнулся. «Сейчас ей позвонить? Сказать, что есть разговор?» «Я думаю, сегодня уже поздно» день у нее и так был перенасыщен событиями пожалей девушку пусть спокойно выспится а завтра утром на свежую голову и поговорите